происходящего Глава 23. Сидя на Уинь, Эйла чувствовала, как по мере осознания ситуации в ней нарастает страх, пробирающий ее до костей. Она закрыла глаза и помотала головой, чтобы избавиться от наваждения. В конце концов, бояться было нечего. Открыв глаза, она вновь увидела впереди огромный табун лошадей. Что же пугающее было в конском табуне? Большинство лошадей смотрели в их сторону, и внимание Уини было сфокусировано на них. Эйла приказала волку оставаться рядом, заметив, что тот уже приготовился исследовать явления. Лошади, часто бывавшие добычей волков, не слишком любили, когда те приближались к ним. Не зная, что предпринять, Эйла внимательно рассмотрела табун и вдруг поняла, что это не один а два табуна. В первом преобладали кобылы и жеребята. Агрессивно настроенная лошадь впереди явно была вожаком. Сзади находился табун поменьше. То были самцы, холостяки. Между ними Эйла увидела коня, от которого было не оторвать взгляда. Это был очень необычный конь. Большинство лошадей, темно-желтого и бурого оттенков, походили на уини гнедая масть удальца была редкостью. Эйла никогда не видела ничего подобного, но цвет жеребца в табуне был и вовсе необычным. Взрослый, сформировавшийся жеребец был абсолютно белым. Он держал самцов на расстоянии, ясно давая понять, что если они не подойдут близко, то он их еще стерпит, поскольку это не сезон спаривания, но он единственный, кто имеет право общаться с самками. Внезапное появление странной кобылы возбудило в нем интерес Лошади по природе животные стадные. Они любят общаться с себе подобными. Кобылы, в частности, были склонны к постоянным связям, но в отличие от других стадных животных, где дочери оставались с матерями, создавая близкородственные группы, табуны лошадей состояли из разных по происхождению кобыл. Молодые обычно покидали табун, как только взрослели, чаще всего в двухлетнем возрасте. Табун имеет определенную иерархию – где всеми привилегиями и преимуществами обладают кобылы высшего ранга и их отпрыски, а это значит, могут первыми пить воду и пастись, выбирая более сочные травы. Их сплоченность цементируется взаимным почесыванием и прочими дружественными проявлениями. Хотя же ребята игриво задирали друг друга, но драться по-настоящему начинали, лишь достигнув 4 возраста. Именно после этого жеребцы начинали отвоевывать своих подруг. Хотя они могли вполне дружелюбно тереться друг от друга, но основной их целью было завоевание лидерства. Толкание друг друга, ритуальное испражнение, кусание шеи, удары по бабкам, лягание в морду, в грудь – это лишь упражнение. Только спустя несколько лет жеребцы могут выкрасть молодую кобылу или занять место вожака. Одинокая кобыла Уини стала предметом особого интереса, как со стороны кобыл, так и жеребцов. или не понравилось, как приближался к ним белый конь. Он уступал гордо и твердо, как если бы решил сделать заявление. Больше не стоит удерживать тебя, волк. Она подала знак для волка, это был целый табун Удальцова и Уини, и он хотел поиграть с ними. Эйла была уверена, что он не может настоящий, представлять настоящий угрозы для лошадей в любом случае в одиночку он не справился бы с таким сильным животным тут нужна была стая волков да и стая редко охотилась на взрослых крепких особей эйла подала уиине сигнал двигаться к стоянке кобыла помедлила но привыкнув к подчинению двинулась вперед поскольку команда женщины была важнее чем интерес к другим лошадям к тому же волк врезался в средину табуна И лошади бросились в рассыпную, забыв о Буинне. Когда она приехала на стоянку, все уже было готово. жандалар только что установил три шеста, подвешивать продукты, чтобы их не выкрали хищники. Шатер уже стоял, яма была вырыта и обложена камнями. Он даже сделал кольцо из камней для костра. «Взгляни на тот остров», — сказал он, когда она спешилась указывая на поросшую тростником полоску суши среди реки. Там было даже несколько деревьев. Там целая стая аистов белых и черных. И я видел, как они садились. Хотелось, чтобы ты была здесь в это время. Это было достойное зрелище. Подлетая, они то опускались, то снова поднимались, а потом вдруг сложили крылья и упали с неба на землю, расправив крылья перед посадкой. По-моему, они не летят на юг, возможно, утром их уже не будет. Она посмотрела на больших длинноклювых и длинноногих птиц. Они активно кормились, бегая туда-сюда, по острову, и даже по отмели хватая все, что шевелилось, рыбу, ящериц, лягушек, насекомых, червей. Они ели даже падаль на берег выкинула труп бизона. Оба вида были схожи по строению, но различные по окраске у белых аистов крылья были оторочены черными перьями, а у черных белым было подбрюшье, и они в основном охотились за рыбой. — Мы видели большой табун лошадей, — сказала Эйла, доставая куропаток. Много кобыл и жеребят, а главный жеребец был белым-белым, Такой же белый, как эти аисты, у него даже ноги были белыми. Среди снега его и не заметишь. Белые лошади редки, я никогда не видел их. Он вспомнил о норе и ритуале первой радости. На стене за кроватью висела белая конская шкура, украшенная красными головками пятнистого дятла. Однажды я видел белую лошадиную шкуру. Что-то в его голосе заставило Эйлу пристальнее посмотреть на него. Он увидел ее взгляд, слегка покраснел, но тут же повернулся, чтобы снять суини сумки. Успокоившись, он объяснил, это было во время церемонии у народа Хадумы.